День сегодня и в самом деле выдался хороший. Даже почта пришла. Почти каждый получил по нескольку писем и газет. Теперь мы не спеша бредем на луг за бараками. Кроп несет под мышкой круглую крышку от бочки с маргарином. На правом краю луга выстроена большая солдатская уборная, добротно срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев – которые еще не научились из всего извлекать пользу. Для себя мы ищем кое-что получше. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для той же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон, с великолепным, очень удобным сиденьем. Сбоку у них есть ручки, так что кабины можно переносить. Мы сдвигаем три кабины вместе — Ставим их в кружок и неторопливо рассаживаемся. Раньше, чем через два часа, мы со своих мест не поднимемся. Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах, и нам впервые пришлось пользоваться общеуборной. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом, ведь солдат всегда должен быть под наблюдением. С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам. Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях, ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль, и если их естественность не была бы для нас в новинку. Именно для нас, потому что для других она была всегда очевидной истинной. Для солдата желудок и пищеварение составляет особую сферу, которая ему ближе, чем всем остальным людям. Его словарный запас на три четверти заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью которых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно. Когда мы вернемся домой, наши домашние и наши учителя будут здорово удивлены. Но что поделаешь, здесь на этом языке говорят все. Для нас все эти функции организма вновь приобрели свой невинный характер в силу того, что мы поневоле отправляем их публично. Более того, мы настолько отвыкли видеть в этом нечто зазорное, что возможность справить свои дела в уютной обстановке расценивается у нас, я бы сказал, так же высоко, как красиво проведенная комбинация в скате с верными шансами на выигрыш. Недаром в немецком языке возникло выражение «новости», из отхожих мест, которыми обозначают всякого рода болтовню. Где же еще поболтать солдату, как не в этих уголках, которые заменяют ему его традиционное место за столиком в пивной? Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем в самом комфортабельном туалете с белыми кафельными стенками. Там может быть чисто и только, здесь же просто хорошо. Удивительно бездумные часы. Над нами синее небо, на горизонте повисли ярко освещенные желтые аэростаты и белые облачка, разрывы зенитных снарядов. Порой они взлетают высоким снопом, это зенитчики охотятся за аэропланом. Приглушенный гул фронта доносится до нас лишь очень слабо, как далекая-далекая гроза. Стоит шмелю прожужжать, и гула этого уже совсем не слышно. а вокруг нас расстилается цветущий лук. Колышутся нежные метелки трав, порхают капустницы, они плывут в мягком теплом воздухе позднего лета. Мы читаем письма и газеты, и курим. Мы снимаем фуражки и кладем их рядом с собой. Ветер играет нашими волосами, он играет нашими словами и мыслями. Три будки стоят среди пламенно-красных цветов полевого мака. Мы кладем на колени крышку от бочки с маргарином. На ней удобно играть в скат. Кроп прихватил с собой карты. Каждый кон ската чередуется с партией в рамс. За такой игрой можно просидеть целую вечность. От бараков к нам долетают звуки гармоники. Порой мы кладем карты и смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит «Эх, ребята!» или «А ведь еще немного!» и нам всем была бы крышка, и мы на минуту умолкаем. Мы отдаемся властному, загнанному внутрь чувству. Каждый из нас ощущает его присутствие, слова тут не нужны. Как легко могло бы случиться, что сегодня нам уже не пришлось бы сидеть в этих кабинах, ведь мы, черт побери, были на волосок от этого, и поэтому все вокруг воспринимается так остро и заново. Алые маки и сытная еда, сигареты и летний ветерок. Кроп спрашивает. «Кеммериха кто-нибудь из вас видел с тех пор?» «Он в Сен-Жозефе, в лазарете», — говорю я. «У него сквозное ранение бедра. Верный шанс вернуться домой», — замечает Мюллер. «Мы решаем навестить Кеммериха сегодня после обеда». Кроп вытаскивает какое-то письмо. «Вам привет от конторака!» Мы смеемся. Мюллер бросает окурок и говорит. «Хотел бы я, чтобы он был здесь».